Глава тридцать Нэнси Биллингс было лет под сорок. Светлые волосы, свободная манера и кольцо в носу. Она ждала в кафе, одетая в джинсы и шерстяной свитер. Все заказали кофе и устроились за столиком в углу. «Чистое любопытство. Вам разрешают носить кольцо в носу в католической школе?» – спросил Деккер. – Нет, я ношу его, когда не на работе. В церковно-приходской школе все по-прежнему очень строго. Как для учителей, так и для учеников. «Итак, что вы можете рассказать нам об Анне Бергшир?» – спросила Джеймисон. «А что именно вы хотите знать? Я хочу сказать, я была потрясена случившимся. Вы с ней разговаривали, общались?» «Да, Анна несколько раз замещала меня, когда я болела или ходила на курсы повышения квалификации. А пару раз мне приходилось уезжать из Штата, чтобы помогать матери. У отца старческая деменция». «Печально это слышать», – сказала Джеймисон. «Анна была очень хорошим учителем». Она строго выполняла план урока, знала, как держать себя в классе. Я ни разу не слышала, чтобы на нее жаловались. «Но вы с ней общались?» – спросил Деккер. «Да, я встречалась с Анной после того, как она меня замещала. Она рассказывала о том, что было на уроке. Также мы несколько раз ходили в кафе. Наверное, я была у нее единственной подругой. Я хочу сказать, больше Анна ни о ком не рассказывала». «О чем вы разговаривали?» «Ну, если хорошенько подумать, говорила по большей части я. Анна молчала. Даже не могу сказать, были ли у нее родственники. Я имею в виду, сама она ни о чем таком не говорила». «Но о чем-то она говорила?» «Об уроках, об учениках, о состоянии образования в Америке». «И что думала на этот счет Бергшир?» – спросила Джеймисон. Биллингс нахмурилась. «Если честно, она была не в восторге. На ее взгляд, детям в школе слишком легко. Нужно с ней больше требовать». «Вам известно, что она жила в роскошной квартире стоимостью несколько миллионов долларов и ездила на роскошном Мерседесе?» Красноречивым ответом на этот вопрос стало ошеломленное лицо Биллингс. «Что?» «Понятия не имела. Я считала, что она такая же бедная, как и я. Я хочу сказать, она мне ничего не говорила». «Что еще?» «Мои ученики жаловались, что Анна очень строгая и не допускают шума в классе. Но я хочу сказать, что для школы это не так уж и плохо. Если дать детям волю, они очень быстро отобьются от рук». Однако Анна, похоже, умела добиваться уважения. А что она преподавала? Математику. Она знала ее прекрасно. Я тоже преподаю алгебру и арифметику и считаю, что владею предметом. Математика была моей специальностью в колледже. Но вынуждена признать, что Анна в этой области была на голову выше меня. Ученики рассказывали, что она моментально решала на доске задачи, которые видела первый раз в жизни. И у нее всегда имелись ответы на те вопросы, которые они ей задавали. На самом деле, Анна помогала мне составлять план уроков и показала несколько формул упрощенного вычисления. Я просто думала, что основным предметом у нее также была математика. «Точно мы не можем сказать», — заметила Джеймисон. «В ее резюме говорится, что ее специальностью были компьютеры, но, возможно, это не соответствует истине». «А что вы хотите этим сказать?» — удивилась Биллингс. «Возможно, Анна Бергшер была не той, за кого себя выдавала», — сказал Деккер. «На самом деле, так, скорее всего, и было». «Ничего не понимаю». В таком случае, кто она такая? «А это вопрос на 64 тысячи долларов», — сказал Деккер. «Бергшир когда-нибудь говорила при вас на иностранном языке?» «На иностранном языке?» — встревожилась Биллингс. «На каком?» «Ну, скажем так, на любом другом языке, кроме английского». «Нет. Хотя порой мне казалось, что я слышу в ее речи какой-то едва уловимый акцент. Мой приятель вырос в Германии, и он говорит с акцентом. Наверное, вот почему я обратила на это внимание». «Вы хотите сказать, Анна не была американкой?» «Мы точно не знаем», — сказала Джеймисон. «Вы не припоминаете ничего необычного?» — спросил Деккер. «Необычного по сравнению с чем?» — недоуменно произнесла Биллингс. «Все что угодно, что показалось вам странным». Биллингс задумалась, потягивая кофе. «Ну, не знаю, имеет ли это какое-нибудь значение?» — наконец сказала она. «Возможно». «Ну, как-то раз утром мы сидели у меня в классе. Анна пришла пораньше, чтобы рассказать о контрольной, которую провела, когда замещала меня. Детей еще не было». «Продолжайте». Анна закончила, но не уходила. Как правило, сделав дело, она сразу же уходила. Просто вставала и ходу, никому ничего не сказав. Так она вела себя не только со мной, но и с другими учителями. Я вовсе не хочу сказать, что Анна была грубой. Просто у нее была такая странная особенность». «Вот как?» Джеймисон выразительно посмотрел на Деккера. «Ого, кто бы мог подумать?» Не обращая на нее внимания, Амос сказал. Но в тот раз Бергшир не ушла. Нет, она просто сидела, уставившись в пустоту. Я спросила у нее, в чем дело. Она сказала, что все в порядке. Тогда я стала рассказывать ей про своего бывшего приятеля. Не знаю почему, но этот придурок два года не давал о себе знать. И вдруг ни с того ни с сего прислал письмо по электронной почте. Я жаловалась на него Анне, но на самом деле просто разговаривала сама с собой. Помню, я сказала, что был момент, когда я считала его тем самым единственным. Понимаете, тем, с кем я пойду к алтарю. декер никак не отреагировал на ее слова, но Джеймисон произнесла. «Да, я прекрасно понимаю вас». И тогда я сказала, что на протяжении четырех лет считала, что хорошо знаю Фила, но, как выяснилось, я совершенно его не знала. Биллингс умолкла. «И что тогда?» – поторопил ее декер «О, и тут Анна сказала эту фразу». «Какую фразу?» Прежде чем ответить, Биллингс посмотрела на своих собеседников. Она сказала, что то же самое произошло и с ней. «Она считала, что знала кого-то, но выяснилось, что совершенно его не знала», — уточнил Амос. «Да, после чего встала и ушла, не сказав ни слова, как это часто бывало». «Когда это было?» — резко спросил Деккер. «Ровно две недели назад. Я запомнила это, потому что по итогам той контрольной выставлялись оценки за четверть». Биллингс посмотрела на Амоса. «Это важно?» Тот промолчал, и тогда Джеймисон сказала. «Да, очень важно». Деккер встал и, не говоря ни слова, вышел. «А, кажется, у вас такой же случай», сочувственно посмотрев на Алекс, произнесла Биллингс. Улыбнувшись, Джеймисон встала и сказала. «Смесь хорошего и плохого. Если нам еще что-либо понадобится, мы с вами свяжемся. Спасибо».